Сдались они мне. Да за такие деньги я сюда такую толпу помощников пригоню. Каждой секции настоящий эльф руководить будет. Мерлана-то бояться больше нечего. Да и не хозяин я теперь. На вас, благодетели, работаю. Мне теперь в эльфийскую казну ничего откидывать не надо. Шуршать не будут. По-черному. Не представляешь, я, полуэльф, руковожу эльфами, всю жизнь об этом мечтал. Они у меня попрыгают. Слушай, а мы не поторопились? Задумчиво спросил Арчебальта Дувана. Этот подлец. Нам весь бизнес испортит. Это ты поторопился, резонно возразила Дуван. Гигант поднялся. На нем, как на любом оборотне, все заживало быстро. Но бизнес, думаю, не пострадает. Эльфы нам еще в ножки покланяются, чтобы мы его отсюда убрали. А это то, а денег стоит. Я его потом усмирю, домик его займу, самого сюда, на первый этаж переселю. От открывающихся перспектив деревенский колдун пришел в благодушное настроение и вернулся к обычной для него тягучей манере речи. «Бассейн с жабами! бе Сам поставлю! Никому не доверю!» Посторонний шум заставил их насторожиться. Из дымохода камина, стоящего в глубине комнаты, Посыпалась зола. Оттуда вынырнула всклокоченная сова, Села на каменную решетку, встряхнулась, Взметнув вверх кучу пепла и сказала — Угу. Чего, — Чего-чего? — переспросила дуван. — Угу, угу, угу. — Да ну! — Угу, угу, угу. — Слышь, баратишка! — почесал затылок дуван. — К тебе обращаются. Чего не отвечаешь? — Да запросто. Гу. — Гу! — Чхи! В нос барону попал пепел. «Гу — Гу-гу-гу-гу! — Чхи! — Грым-гу-гу! Для убедительности он еще помахал раскрытыми ладонями, приложив их к ушам. Сова рухнула в обморок. Дуван побелел, Управляющий взялся за голову, пробормотав что-то типа «Абзац бизнесу». «А теперь ей проще убить», — сказал он, напомнившись чуть погромче. «Пусть думают, что по дороге подохла». «Да в чем проблема-то?» — насторожился прочихавшийся Арчибальд. «Да ты не лучше Мерлана!» — взвился под потолок полуэльф. «Ты хоть считал, сколько раз послал главу нашего дома на определенное количество букв?» «Да я чихал просто и гугукал, как одуванчик попросил». Пожал плечами аферист. «Он что, совинного языка не знает?» — округлил глаза полуэльф, повернувшись к деревенскому колдуну. «Выходит, нет». Развел руками одуван. С вами и чокнется, поразился Арчи. — А вы что знаете? Ну, и барон вам достался, посочувствовал колдуну полуэльф. Да не в городе, тут все такие дикие, извиняясь, развел руками одуван. Что делать будем? Бизнес рушится. Инверсию памяти. Мудро изрек Адван. Слышь, братан, она как очухается. Ты скажи ей только гурк гугу, понял? А что это значит? Согласен. Ну что, потом объясню. Эльдер с Адуваном сделали одновременный пас в сторону совы. Она поднялась и прогугукала предыдущий вопрос. Арчевальд честно прогугукал подсказанный ответ. Адувана с Эльдерм опять перекосила. — Ну и про нос у твоего нового барона! — хмыкнула сова на чистейшем арканарском, кинув любопытный взгляд на Одувана. Не придуривается! Да кто же его знает, дружно взвыли колдун и его управляющий. Не знаете, протянула сова. Если вникнуть в смысловые подгруппы Гурк Гугу с учетом его обертанов, то получается согласен, если глава дома придет сам во главе своего войска. На непонятный разговор по поводу раздела территорий. Так и доложим. Сва упорхнула. Но Дуван грустно посмотрел на Эльдера. «Теперь ты понимаешь, почему в нашей заболотной пустоши бароны не приживаются, а хозяин так нужен. Мужики уже все передрались». «Понимаю». — Ладно, что есть, то есть. Давай лучше поговорим о деле. Адуан с Эльдером уже не смотрели на Арчи, и он вдруг почувствовал себя рядом с ними чуть ли не покойником. — Я тут пока собирался, — продолжил Эльдер, — наткнулся в подвалах на какие-то мешочки. Ваши, скорее всего, а раньше их там не было. Может, я для хозяйства что-нибудь оттуда возьму? «Что — Что? — встрепенулся арканарский вор. — Ну, тряпье всякое, окошки там протереть, лавочку-то в порядок надо приводить. У меня часть здесь целых пять процентов есть. — О каком тряпье речь? — захлопал глазами Дуван. О том, что в мешках. — Что? — «Все мешки с трепьем. «Да нет, в некоторых золотишко лежит, я на него не претендую». «Правильно, это на развитие», — прогудел Дуван. «Но тряпья-то больше, так можно воспользоваться-то?» «Можно. Как тряпья больше?» — вскинулся Арчибальд. «Где подвалы?» «Извольте за мной!» То, что увидел арт вор в родных мешочках, повергло его в шок. Из реальных ценностей там было только то, что он позаимствовал у кефера. Остальные мешки были набиты старой амуницией, полузгнившими керасами, рваными плащами, которым, судя по степени ветхости, была уже не одна сотня лет. «А что?» — почесал затылок одуван. «На тряпке вполне сойдет». «Болван! Нас ограбили!» Арчи от такого удара покачнулся. «Я трое суток работал, через себя перешагнул, по спальням принцесс прошелся». При этих словах Эльдер занервничал. А меня какой-то гад. Слушай, повернулся аферист к Адувану. У Георгия Седьмого завелся вор в самом дворце. Ты представляешь, он меня оборвал. В этих мешках столько улик было натырено. Так там были улики. Адуван тоже затасковал. С легкой руки арканарского вора Улики у него ассоциировались с полновесным золотом. Все, что заработал непосильным трудом, продолжал стенать Арчибальд. Все украли. Ух, будь я правителем этой страны, всех воров сажал бы накал. Арчи был безутешен. В первый раз за долгие двадцать лет жизни. Его так в наглую обворовали, и в душе его разгорелся праведный гнев. «Я знаю, кто это, знаю!» «Кто?» А дуван тоже начал закипать. «Все, идем и валим до Гульнара!» «А почему ты думаешь, что это он? А вдруг это король?» «Король под отупином, он на это не тянет!» «Бьем до Гульнара!» «А вы знаете, от этих мешков Мерлан нам тянет!» Осторожно сказал разбушевавшемуся вольному магу управляющий. «И дворцовыми...» «Какими дворцовыми?» «Ну, домовыми, что во дворце живут. Их дворцовыми еще называют». Они все Мерлану подчиняются. Все. Переключился сразу Альт Шибальд. Валим Мерлана. Он больше не жилец. Да он вообще-то умер. Тысячу лет назад. Растерялся Эльдер. Ничего. Откопаем и еще раз убьем. И не вздумайте меня держать. Адуан за мной.